Большинство людей были не в силах противиться очарованию Аниной улыбки. И то ли из-за этой покоряющей улыбки, то ли из-за страха перед сплетниками, но миссис Гибсон, наконец, сдалась. Никому, я полагаю, не приходит в голову, что мне хотелось бы денек отдохнуть от этого кресла на колесах, но я прикована к нему и должна терпеливо переносить свой недуг. «Что ж, если Полина должна ехать, пусть едет. Она всегда умела настоять на своем. Если она подхватит свинку или ей отравят кровь своими укусами какие-нибудь чужие комары, не возлагайте вину за это на меня, а мне придется перебиваться, как смогу». «Конечно, вы будете здесь, но вы не знаете моих привычек так хорошо, как Полина. Возможно, один день я выдержу». «Если же нет, что ж, я уже много лет краду смерти каждый день, так что какая разница?» «Такое согласие никак не назовешь любезным». Но все же это было согласие, и Аня, почувствовавшая облегчение и благодарность, неожиданно для себя обнаружила, что делает нечто совершенно невероятное. Наклонившись, целует миссис Гибсон в жесткую морщинистую щеку. — Спасибо, миссис Гибсон! — Нечего подольщаться, мисс Ширли, — сказала миссис Гибсон, — Возьмите-ка лучше мятный леденец. — Чем смогу я отблагодарить вас, мисс Ширли? — воскликнула Полина, когда вышла на улицу вместе с Аней, чтобы немного проводить ее. — Тем, что поедете в Уайтсенс с легким сердцем и будете наслаждаться каждой минутой отдыха. «О, конечно же, буду! Вы и представить не можете, что эта поездка значит для меня. Я надеюсь не только встретиться с Луизой. Рядом с ее фермой находится участок Лакли, который скоро будет продан, и я так хочу взглянуть на их старый дом, прежде чем он перейдет в чужие руки». Мэри Лакли, теперь она миссис Флеминг, живет на Западе, была когда-то моей лучшей подругой. Мы с ней были как сестры. Я проводила так много времени в их доме и так его любила. Я часто мечтаю о том, что вернусь туда, и все будет как прежде. Мама говорит, что я уже слишком старая, чтобы мечтать. Вы тоже так думаете, мисс Ширли? Никто никогда не бывает слишком старым для того, чтобы мечтать, так же, как и сами мечты никогда не стареют. Я рада, что вы так считаете. Ах, мисс Ширли, подумать только, я снова увижу залив. Примечание. Залив Святого Лаврентия. Конец примечания. Я не видела его пятнадцать лет. «Здешняя гавань тоже красива, но это не залив. Я ног под собой не чую от радости, и всем этим я обязана вам. Мама отпустила меня только потому, что вы ей нравитесь. Вы осчастливили меня. Вы всегда делаете людей счастливыми. Да-да, стоит вам лишь войти в комнату, мисс Ширли, как люди в ней сразу чувствуют себя счастливее» это самые приятные комплименты из всех какие я когда либо получала улыбнулась аня только вот одно мисс шерли мне совсем нечего надеть, кроме моего старого платья из черной тафты, но оно слишком мрачное для свадьбы правда, и оно мне широко так как я похудела, его шили шесть лет назад. «Постараемся уговорить вашу маму позволить вам купить себе новое платье», — с надеждой в голосе сказала Аня. Но это оказалось выше ее сил. Миссис Гибсон была неумолима. Для серебряной свадьбы Луизы Хилтон черное платье Полины даже чересчур хорошо. «Шесть лет назад я купила эту тафту по два доллара за ярд, И еще три заплатила Джейн Шарп за шитье. Джейн — хорошая портниха. Ее мать была урожденная Смайли. — И что за фантазия, Полина? Хотеть что-нибудь светлое. Это сумасбродка нарядилась бывалая с головы до ног, если бы я ей позволила, мисс Ширли. Она ждет только моей смерти, чтобы это сделать. «Скоро ты, Полина, освободишься от досадной помехи, какой я для тебя являюсь. Тогда ты сможешь носить такие яркие и легкомысленные наряды, какие пожелаешь. Но пока я жива, ты будешь одета прилично. И чем плоха твоя шляпа? Да, тебе, пожалуй, уже пора носить чепец. Бедная Полина содрогнулась от ужаса при мысли, что ей придется носить чепец. Уж лучше ходить до конца своих дней в старой шляпе. Я собираюсь просто радоваться всей душой и совсем забыть о своей одежде, сказала она Ане, когда они вдвоем вышли в сад, чтобы набрать букет июньских лилий и деликты для вдов. — У меня есть план, — сказала Аня, бросив осторожный взгляд в сторону дома, чтобы убедиться, что миссис Гибсон, хоть и следит за ними из окна гостиной, но не может расслышать их слов. — Помните мое платье серебристо-серого поплина? — Я одолжу его вам на тот день. От неожиданности Полина уронила корзинку с цветами, разлив у Аниных стоп бело-розовую пахучую заводь. «О, дорогая, я не могла бы, мама мне не позволила бы». «Она ничего не будет знать. Слушайте, в субботу утром вы наденете его под ваше черное платье. Я знаю, оно будет вам в самый раз. Правда, оно немного длинновато, но я завтра же заложу на нем несколько складочек. Складки сейчас в моде. Оно без воротника, рукава до локтя». Так что никто ничего не заметит. А как только вы доберетесь до Галкоуф, сразу же снимите черное. Потом, когда будете возвращаться домой, оставите мое платье в Галкоуф, и я заберу его в следующую субботу, когда поеду домой. Но не слишком ли я стара для такого платья? Ничуть. Серое можно носить в любом возрасте. Вы думаете... — Это будет правильно обмануть маму? — неуверенно пробормотала Полина. — В данном случае совершенно правильно, без всякого стыда, — заявила Аня. — Вы ведь знаете, Полина, что нельзя надевать черное платье, когда идешь на чью-то свадьбу. Этим можно принести невесте несчастье. — Ах, нет, я ни за что не хотела бы подвергать ее такой опасности. Да и маме, конечно, не будет неприятно. Надеюсь, она хорошо перенесет эту субботу. Боюсь только, что она не съест ни крошки, пока меня не будет дома. Она ничего не ела целый день, когда я ездила на похороны кузины Матильды. Так сказала мне мисс Праути, которая оставалась тогда с ней. Она была так сердита. «Мама», — я хочу сказать. «Она будет есть. Я позабочусь об этом». «Да, вы прекрасно знаете, как с ней обращаться», — согласилась Полина. «И вы не забудете вовремя дать ей лекарства. Не забудете, дорогая? Ох, может быть, мне все-таки не стоит уезжать». «За то время, что вы там бродили, можно было набрать сорок букетов», — с раздражением заявила миссис Гибсон. «Не знаю, зачем вдовам твои цветы, Полина. У них полно своих». «Долго пришлось бы мне сидеть без цветов, если бы я ждала, когда Ребекка Дию пришлет мне букетик. Я умираю от жажды, но никому нет дела до меня». В пятницу вечером Полина позвонила Ане. Бедняжка была в ужасном волнении, у нее болит горло, и не думает ли мисс Ширли, что это, возможно, свинка. Аня побежала успокаивать ее, захватив с собой серое поплиновое платье, упакованное в оберточную бумагу. Она спрятала его в кустах сирени, а поздно вечером Полина, обливаясь холодным потом, украдкой пронесла его наверх в маленькую комнатку, где хранила свои вещи. В этой комнатке она обычно одевалась, хотя спать там ей не разрешалось. Полину мучили укоры совести. Может быть, боль в горле была наказанием за обман? Но она не могла пойти на серебряную свадьбу Луизы в этом ужасном старом черном платье. Просто не могла.